«То, что вы сейчас услышите, — сказал лорд Крикет, — принято относить к области эзотерического знания, поэтому просьба сохранять услышанное в секрете. Информация, которой я собираюсь с вами поделиться, восходит к ложе «Розовый закат», еще точнее Калистеру Кроули, Дэвиду Боуи, Шоп Бойс и их линии тайной передачи. Требования секретности, о котором я говорю, принципиально не столько для ложи, сколько для вашей собственной безопасности». «Принимаете ли вы это условие?» «Мы с Александром переглянулись». «Да», — сказала я. «Да», — чуть помедлив повторил Александр. Лорд Крикет тронул клавишу ноутбука. На стене возникла диаграмма, сидящий в лотосе человек, по позвоночнику которого проходила вертикальная линия. На этой линии размещались помеченные санскритскими знаками символы, похожие на разноцветные шестеренки с разным числом зубцов. Вы, наверное, знаете, что человек не просто физическое тело с нервной системой, замкнутой на восприятии материального мира. На тонком плане человек представляет собой психоэнергетическую структуру, которая состоит из трех энергетических каналов и семи психических центров, называемых «чакрами». Лорд Крикет провел пальцем почему-то вроде велосипедной цепи, соединявшей шестеренки на позвоночнике. Эта тонкая структура не только регулирует духовную жизнь человека, но и отвечает за то, каким ему представляется окружающий мир. Каждая чакра связана с определенным набором психических проявлений, на которых я не буду останавливаться». Нам важно то, что в соответствии с традиционным оккультным воззрением духовный прогресс заключен в подъеме по центральному энергетическому каналу силы, называемой кундалини, или змеиная сила. На экране появилась часть диаграммы с перевернутым треугольником в самом низу позвоночника. Кундалини в свернутом состоянии дремлет в этой треугольной косточке, называемой сакрум. Сакрум находится в основании позвоночника. Это его первая кость. Или последняя, смотря с какой стороны идти. В традиционном оккультизме считается, что постепенное заполнение чакр, энергией кундалини, и составляет суть пути от равнодушного к духовным вопросам обывателя до святого, достигшего единства с божеством. Лорд Крикет выдержал паузу. В большинстве оккультных школ было принято допускать, что кундалини может только подниматься по центральному каналу вверх. В открытых источниках вы никогда не найдете упоминания о том, что змеиная сила может двигаться вниз. Тем не менее, такой энергетический манер осуществим. Следующая диаграмма походила на первую, только вертикальная линия спускалась ниже скрещенных ног сидящего, и на ней появились три новые шестеренки черного цвета. Санскритских символов возле них не было, только цифры. Самая близкая к человеку была обозначена «один», следующая «два», самая дальняя «три». «Я не буду говорить о том, каким образом можно заставить кундалини двигаться вниз». Для этого требуется степень посвящения, которой нет ни у кого из присутствующих. Ах, Брайан, перебила их ули, ну что ты права, расскажи им! Энфи, сказал Лорд Крикет, все, что можно сказать, будет сказано. Итак, благодаря некоторой процедуре Кундалини устремляется вниз по теневой проекции Центрального канала, при этом она может остановиться в трех точках которые являются зеркальным отражением трех нижних чакр – Хары, Наби и Манипуры. Он провёл пальцем по трем черным шестерёнкам. Я обратил внимание на то, что у номера один было четыре лепестка, из-за чего он напоминал нож от мясорубки. У номера два лепестков было шесть, и он походил на метательное оружие, а номер три – представлял собой две наложенных друг на друга звезды с чуть загнутыми лучами. Всего выходило 10 лепестков. Как я уже сказал, движение кундалини вверх по центральному каналу приводит к единению с божеством, богоподобию. Логично предположить, что результат движения змеиной силы вниз должен быть прямо противоположным. И здесь я бы хотел обратить ваше внимание на одно чрезвычайно интересное обстоятельство, о котором мне напомнила наша очаровательная гостья, говорившая о смысле слов в разных языках. Лорд Крикет коротко поклонился мне и улыбнулся. Я улыбнулась в ответ и прошептала Александру. «Учись манерам, дурень!» «Как было замечено, — продолжал лорд Крикет, — Бог по-английски «год». Если вы прочтете «год» наоборот, у вас получится «дог», «собака». Вы понимаете, что такое совпадение – непростая случайность. Здесь можно спорить, что первично – язык или реальность, которую он отражает. Но это все тот же старый вопрос о курице и яйце. На экране появилось три звериных силуэта «волк», «собака» и «леса». Слово «оборотень» Означает человека, способного принимать облик животного. По-английски оборотень Werewolf. животное, в которое превращается такой человек, здесь уже указано. Однако в китайском фольклоре слово оборотень ассоциируется скорее с лисами. Но радикального противоречия здесь нет. Лиса, как и волк, относится к отряду собачьих. Это тот же Бог наоборот. Та же энергетическая черная месса тот же сдвиг кундалини вниз. Энергетическое черная месса тихо повторила Ихули и уважительно поглядела на мужа. Возникает вопрос, каким образом кундалини перемещается, выходя за пределы тела? Ведь не может она в самом деле двигаться в пустоте. И здесь нас ожидает самое интересное – Опять-таки, можно долго спорить о том, что является причиной, а что – следствием, но выход кундалини наружу совпадает с физической мутацией. Происходит нечто невероятное. Помните фильмы про извержение вулканов? Иногда в них видно, как текущая по склону лава прожигает себе русло, которого не было минуту назад. Точно так же кундалини создает для себя физический канал, как только она опускается ниже муладхары, самой нижней человеческой чакры, расположенной в основании позвоночника, у оборотня начинает расти хвост. На экране возникло два хвоста волчий лисей. Лисий был нарисован со смешными ошибками. На следующем слайде вновь появился человек в лотосе, но теперь уже с лохматым хвостом, на котором были наложены три черных шестеренки. Именно по хвосту Энергия кундалини спускается в три нижних инфрачакры. У этих центров нет сансквитских имен. Условно их называют «позиция лисы», «позиция волка» и «пропасть». Самая близкая к телу инфрачакра — это позиция лисы. Он указал на черный нож от мясорубки, рядом с которым стояла цифра 1. Считается что это точка устойчивого равновесия, где энергия может находиться постоянно, поэтому оборотень способен оставаться в образе Лисы неограниченно долго. Однако не следует считать, что здесь происходит превращение в лесу животное. Змеиная сила выходит очень недалеко за границы тела, поэтому физический оборотень отличается от человека незначительно. Это просто невзрачное существо с хвостом и несколько измененной формой ушей. Я чуть не фыркнула. Кроме того, происходит трансформация формы зрачков, и несколько выделяются надбровные дуги. Но, встретив такое создание на улице, вы, возможно, даже не удивитесь. «Просто фантастика», — сказала Ихули. Лорд Крикет указал на зубчатое колесо, которое находилось в центре хвоста. Смещение кундалини во вторую инфрачакру дает куда более зрелищный эффект. Здесь мы имеем дело с классикой, так называемым вервольфом. Оборотень не просто превращается в волка. Это, если так можно выразиться, преувеличенный волк. Он выше человека, невероятно силен, у него огромная зубастая пасть, но он как человек – ходит на задних лапах, хотя может при желании бегать на всех четырех. Фольклор изображает его достаточно точно, поскольку это была самая распространенная форма оборотня в Европе. Отмечу одну любопытную подробность. Считается, что трансформация Вервольфа связана с определенной фазой Луны или наступлением сумерек, а завершается она, по народным представлениям, с рассветом, поскольку нечисть не выносит солнечных лучей. На самом деле тьма и свет здесь ни при чем. Верно подмечено другое. Трансформация в Вервольфа является кратковременной, поскольку инфрачакра номер два — это точка неустойчивого равновесия, где кундалини не может находиться долгое время. «А что это такое?» — спросила Ихули. «Устойчивое равновесие, неустойчивое равновесие». Лорд Крикет склонился над своим ноутбуком. «Сейчас», — сказал он, — «у меня где-то есть слайд на эту тему». На экране появился снимок Стоунхенджа, потом выдержанный в зеленых тонах реклама дома-трейлера, в окне которого было любовно, но не очень профессионально, подмонтирована ваза с нарциссами, а затем черная синусоида. «Вот», — сказал Лорд Крикет, — «извините за путаницу». В ямке синусоиды лежал синий шарик. На его гребне лежал красный шарик. От шариков отходили короткие стрелочки, те же цветов, изображающие движение. «Это очень просто», — сказал лорд Крикет. «Оба шарика находятся в состоянии равновесия. Но если вы сдвинете синий шарик, он вернется в точку, где перед этим находился. Это устойчивое равновесие. А если вы сдвинете красный шарик, он больше в эту точку не вернется и скатится вниз». «Это неустойчивое равновесие». «У меня вопрос», — сказал Александр. «Можно?» «Пожалуйста». «А почему первый шарик голубой, а второй красный?» «Простите, и стрелочки такие же. Почему именно эти два цвета?» «А какое это имеет значение?» «Значения никакого», — сказал Александр. «Просто интересно. Вы, возможно, не в курсе, в русском языке «голубой» означает «гомосексуалист». «Меня давно вопрос занимает, почему на всех штабных картах стрелочки всегда синие и красные, как будто главное содержание истории — борьба пи***сов с коммунистами. Я думал, может, вы знаете?» «Я не знаю», — вежливо ответил лорд Крикет, «почему именно эти два цвета? Можно продолжать?» Александр кивнул. На экране снова появился хвост с черными инфрачакрами. «Как я уже сказал... Вторая позиция, где происходит трансформация волка, неустойчива. Наложив синусоиду на рисунок, вы увидите, что соседние позиции 1 и 3 должны быть устойчивыми. 1 — это позиции лисы, о которой мы уже говорили. У вас, вероятно, возникнет вопрос по поводу позиции 3. «Да», — спросила Ихуля. «А что это такое, Брайн?» «Я уже говорил, что инфрачакры оборотня — симметричны трем нижним чакрам человека. Последняя инфрачакра, находящаяся в самом конце хвоста, является зеркальным отражением манипуры, расположенной между пупком и сердцем. В этом месте центральный канал прерван. Кундалини не может двигаться к верхним чакрам, если зона вокруг манипуры, называемая «океаном иллюзии», не заполнена энергиями истинного духовного наставника. То же самое по принципу Гермеса-Трисмегиста относится к инфрачакрам оборотни. Чтобы опустить кундалини до ее низшего предела, необходима инвальтация тьмы, духовное воздействие старшей демонической сущности, которая заполнит своими вибрациями так называемую пустыню истины, разрыв теневого центрального канала в середине хвоста, «А что это за старшая демоническая сущность?» — не выдержала я. Лорд Крикет улыбнулся. «Это зависит от ваших личных связей», — сказал он. «У каждого здесь свои возможности». «Итак, мы подошли к концу того, что я имею право сказать. Могу добавить только одно. Позиция 3, так называемая пропасть, это место, где происходит трансформация сверхоборотня». «А кому-нибудь удавалось...» совершить такой маневр, спросила я. По некоторым сведениям, в 1925 году это удалось вашему соотечественнику, московскому антропософу Шарикову. Он был учеником доктора Штейнера, другом Максимилиана Волошина и Андрея Белого. Шарикова, насколько известно, забрали в ЧК, а вся история была засекречена. Причем секретности придавалось чрезвычайно большое значение. Достаточно сказать, что у известного писателя Булгакова была изъята рукопись «Собачьего сердца». Книги, основанной на слухах вокруг этого события. После этого Шарикова никто больше не видел. «Так что же это такое, сверхоборотень?» спросил Александр. «Не знаю», — сказал лорд Крикет. «Пока еще не знаю» но вы представить себе не можете, как мне не терпится это выяснить».